прошептал он. — Я недавно из госпиталя, — сказала она. — Надо было очистить память. Говорите шепотом. Резко прервал ее курьер. — Что? — спросила Би. — Шепотом, сказал он. — Простите, — прошептала она. — Очевидно, разговоры с этим деятелем полагалось вести только шепотом. Я так много забыла. — Как и все мы. — Сердито, — прошептал он. Он вновь оглянулся, нет ли кого в коридоре. — Вы, мать Хрона, верно? — сказал он шепотом. — Да, — шепотом ответила она. Теперь странный посланец не сводил глаз с ее лица. Он глубоко вздохнул, нахмурился, часто заморгал. — А сообщение! Какое сообщение? — прошептала Би. — Сообщение вот какое! — — шепотом сказал посланец. — Я отец Хрона. Я только что дезертировал из армии. Меня зовут Дедёк. Я хочу найти какой-нибудь способ удрать отсюда всем вместе. Я, вы, Хрона и мой лучший друг. — Пока я ещё ничего не придумал. Но вы должны быть готовы в любую минуту. Он сунул ей ручную гранату. — Спрячьте где-нибудь. — прошептал он может пригодится в нужный момент из приемной в дальнем конце коридора раздались громкие крики он сказал что он доверенный курьер кричал один голос черту лысого он курьер орал другой он дезертир с поля боя кого он спрашивал да никого сказал что совершенно секретно залился свисток шестеро за мной прокричал мужской голос Обыщем комту за комтой остальные отцепить здание. Дедёк втолкнул Би вместе с гранатой в класс и закрыл дверь. Он сбросил с плеча винтовку, взял под прицел новобранцев, стоявших с заглушками в ушах и ноздрях и заклеенными пластырем ртами. — Только пикни, только дернись, кто из вас, — сказал он, — всех перестреляю. Рекрутые, окаменевшие в своих квадратах, никак не отреагировали на эту угрозу. Они были бледно-синего цвета. Их грудные клетки вздымались и опадали. Они знали и чувствовали только одно — маленькую, белую, спасительную пилюлю, растворяющуюся в двенадцатиперстной кишке. — Куда спрятаться? — сказал дедек. — Где выход? — Би могла и не отвечать. Прятаться было некуда, выхода не было, если не считать дверь в коридор. Оставалось только одно — то, что сделал дедюк. Он сорвал себе форму, остался в линялой зеленых шортах, сунул винтовку под скамейку, заткнул себе уши и ноздри заглушками, заклеил рот пластырем, встал в строй новобранцев. Голова у него была брита наголо, как у всех новобранцев. Как у всех, у него тоже была полоска пластыря от макушки до затылка. Он был таким никудышным солдатом, прямо из рук вон, что доктора в госпитале снова вскрыли ему череп, чтобы проверить, не брахлит ли антенна. Бегли дело на комнату невозмутимо, как в трансе. Гранату которую дал ей дядёк, она держала как вазу с единственной прекрасной розой. Потом она прошла туда, где лежала винтовка дядька, и положила гранату рядом, положила аккуратно, бережно, относясь к чужому имуществу. Потом она вернулась на своё место возле стола. Она и не глазела на дядька, и не избегала смотреть на него. Ей в госпитале так и сказали... Ей было очень, очень плохо. И снова будет очень, очень плохо, если она не будет заниматься только своей работой, а думать и беспокоиться пусть предоставит кому надо. Она должна была сохранять спокойствие любой ценой. Крики и ругательства солдат, идущих с обыском от комнаты к комнате, постепенно приближались. Би не желала ни о чем беспокоиться. Дедёк, заняв место в рядах новобранцев, стал строевой единицей с точки зрения профессиональной. Би наблюдала, что его кожа становилась синей с прозеленью, а не чистого синего цвета, как полагалось. Очевидно, он принял последний дышарик несколько часов назад, а значит, в скорости он потеряет сознание и свалится.